глава три Рикорд попытался пошевелить плечами. левая часть тела была как под наркозом, но он уже причувствовал чудовищную боль, которая вернется как только прекратится действие обезболивающих таблеток. Тем не менее обшивка машины смягчила удар даже больше, чем он мог надеяться, Искривившись под форму его тела. Он сидел и вытаскивал осколки застрявшие в ладони, наблюдал за мужчиной из черного ауди, который сидел у по ту сторону стекла, отделявшего рекорда от допросной. Тот смотрел в угол комнаты, сцепив зубы. За его спиной стоял полицейский в форме. Мужчину можно было охарактеризовать какими угодно эпитетами, кроме слова «симпатичный». Наоборот, он выглядел как пугающая карикатура на наорийца. Белая кожа того серовато-желтого оттенка которые кожные покровы приобретают от долгого сидения в помещении. Губы бескровные, синеватым отливом, маленькие, злые, близко посаженные карие глаза и тёмно-русые волосы, слабые следы крови на повязке, наложенные на нос. Рикард никогда раньше не видел этого человека. Так с чего было стрелять? О чём вообще речь? Или на кафе напала югославская мафия? Он почувствовал резкую боль в плече, но все это было ерундой по сравнению с тем, что случилось с Лин. Рикард переживал так, будто опасности подвергся член его семьи. Человек, за которого он взял личную ответственность, сам не понимая, что это может означать. Человек, с которым он в последнее время все больше сближался. Этот человек мог умереть. Его трясло от напряжения, пришлось взять стул и сесть. Адреналин и страх за жизнь Лин все еще влияли на реакцию организма. Он разговаривал с Лин в больнице, она чувствовала себя хорошо и даже вынудила его засмеяться, первым делом спросив о самочувствии ее доски, а уже потом, как он себя чувствует. Медсестра тоже подтвердила, что нет никакой опасности. Поверхностную рану на плече зашили, а шишка на голове могла свидетельствовать о легком сотрясении мозга. Её оставили в больнице просто для наблюдения, причём против её воли. Лин требовала, чтобы её выписали домой, где она могла бы продолжить работу. Она не узнала машину. Мужчину тоже не узнала, когда он её описал. Михаэль Коскинан. И всё-таки Рикарду казалось, что она о чём-то умалчивает. Как-то необычно она тянула слова, когда отвечала на его вопросы. Инспектор уголовной полиции Юнгберг кивнул, проходя мимо Рикарда в допросную. Рикарда сам понимал, что даже если бы он избежал травм, то он все равно не мог бы допрашивать человека, который пытался убить его, Элин. Йонгбер, к тому же, мог начать допрос немедленно, поскольку он дежурил в ожидании, когда Эрик вернется с Ахмедом. А этого не произошло, подумал он раздраженно. Эрик вернулся из университета с пустыми руками, Ахмеда не было на месте, и единственным положительным моментом было то, что он мог сразу же пуститься догонку за беглецами в Ауди. Эрик принял звонок Риккорда как раз в тот момент, когда машина проезжала мимо него в районе Слюссона. Юнгберг чуть не столкнулся с Риккордом, когда час спустя он вышел из комнаты для допросов. Риккорд отрицательно мотнул головой. «Он не заговорит». «Тёртый калач. Он здесь не впервые. Я проверил по базам». Целый список серьёзных преступлений. Почти все связаны с правыми экстремистами, в частности, нанесение тяжких телесных повреждений во время марша в Салеме и во время концерта белой власти в Эскельстоне. В обоих случаях организатором был Патриотический фронт, в котором он состоит в качестве активного члена. Юнгберг кивнул, соглашаясь. «Да, я тоже видел эти пометки. С ним будет трудно». Слепая преданность своему начальству, привычка выполнять приказы, а не гнать от себя тяну. К тому же он прекрасно знает, что доносчику смерть, независимо от того, оправдают его или посадят в тюрьму. Йонгберг, испытывающий, посмотрел на рикардо Эта стрельба не может быть связана с Лин. Мы уверен что у нее не сохранились старые контакты с антифашистами. Может, она по-прежнему разоблачает правых экстремистов? По вечерам? в свободное от работы в полиции время. Кому-то наступила на мозоль, вот и ответная атака. Он кивнул на дверь в допросную. «Коскинен и Патриотический фронт, быть может, знают они больше нашего». В таком случае ей удалось обвести вокруг пальцы меня. Она же активно помогла расследованию. А это скорее обрисовывает её как недобровольного анархиста. Они ведь не особенно стремятся помогать полиции. Йонгберг улыбнулся кроме одного из антифашистов в исследовательской группе, который работал на СЭПО. Совершенно исключено, что стрельба связана с лин но и то, что выстрелы были направлены против него лично, тоже сомнительно. Ни одно из его последних расследований не могло вызвать такой реакции. Скорее, это была какая-то ресторанная мафия. И все же Рикард никак не мог выбросить из головы мысли о Линн, спускаясь в лифте к гаражу, чтобы встретиться с Эриком. Неужели это была охота именно за ней? Что-то такое, о чем она им не рассказала. Но если бы мужчины в машине действительно хотели ее убить, то они бы не промахнулись на таком близком расстоянии. Лифт остановился, прервав его размышления. Раздался скрип раздвигающихся дверей. Эрик припарковался совсем близко. Сердито захлопнул дверь машины. «К чертовы матери все задания!» Рикард кивнул. Весь передок служебной машины был одной большой вмятиной. Меня спихнули с дороги. Он криво усмехнулся. Но я всё равно их почти догнал. Если бы мне не пришлось прервать погоню, чтобы помочь другой машине, которую они спихнули на обочину. Ёлки-палки. Что, никого кроме тебя не нашлось, чтобы помочь? Хм, зависит от того, что ты имеешь в виду. Парочка гимназистов остановилась, чтобы помочь, Стояли и снимали дымящийся автомобиль своими мобильниками и пытались изображать из себя телевизионщиков-репортеров. Эрик сокрушенно покачал головой. «Мы думали, они мертвы», — сказали они. «Но «Ну, думаешь, эти идиоты хоть подошли поближе и посмотрели, живы они или нет? Нет, они рассчитывали прославиться на YouTube или заработать денег на сайте вечерней газеты автонбладет.се». Рикар только плечами пожал. Совсем с ума посходили. Эрик только руками развел от безнадежности, а его комментарии злобным махом отскакивали от стен гаража. Да уж. И все плохое, как обычно, случается сразу. Этот идиот из университета не только главный подозреваемый, но еще похожий беглец. Девушка, которую разрисовали под куклу и залакировали. «Нацисты и секс-сайты, какие-то мафиозные гонки по Стокгольму, и не исключено, что этот наезд был направлен на участника нашего расследования, который не более не менее как бывший левый экстремист. звонить сразу Тарантино с предложением сценария? Или ты уже ему звякну Рекорд не мог не улыбнуться. «Нет, ему я не звонил. Я позвонил в полицию эстермальма. Они поставили патрульную машину у квартиры Ахмеда и еще одну около его места работы». «Посмотрим, появится ли он. Может, он просто вышел по какому-то делу. Ты звонил ему? Может, он всё может объяснить?» Эрик покачал головы. Его мобильник не отвечает. Но я дозвонился до его шефа. Оказалось, что Ахмед вышел на больничный. Что-то неотложное с животом. Очень вовремя. Но я буду пытаться звонить опять. Эрик закрыл изувеченную машину. Его шеф говорил об Ахмеде только всё хорошее. И только хитростью мне удалось выманить из неё, что в прошлом году парочка студенток написали на него заявление о сексуальных домогательствах, а потом забрали. Но про оно она вообще никогда не слышала.